Кома начинала затягивать ее, как водоворот. Грохот цепей в ее груди стал длинным, сухим выдохом. Хах! Потом что-то вырвало ее из этой спирали и заставило искать в холодной комнате выключатель. Она выбралась из постели. У нее не было достаточно сил для этого, и доктор посмеялся бы над такой идеей, но она смогла, хотя дважды падала и, наконец, встала на ноги.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 Женщина подняла руку, попыталась помахать. Слабость «Хах!» нахлынула на нее. Она схватилась за подоконник. «Джек!» Внезапно шар в руках у внизу человека ярко вспыхнул, осветив его лицо. И это было лицо Джека. Это был Джек. Он, слава богу, это был Джек. Джек вернулся домой. Джек побежал. «Джек!»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 Внизу, в машине, Ричард Слот нервно посмотрел наверх через поляризованное стекло. Что он там делает? Что Джек там делает? Глаза Ричарда болели. Он вытянулся, чтобы посмотреть на верхние окна. Когда он наклонился на бок и посмотрел наверх, ослепительный белый свет вспыхнул в нескольких окнах верхнего этажа, осветив на миг пространство перед отелем. Ричард уронил голову на колени и застонал. Она лежала на полу около окна. Он увидел ее там. Смятая, какая-то пыльная постель была пуста. Вся спальня, своим беспорядком напоминавшая детскую, казалась пустой. У Джека все замерло внутри. Горлу подступил комок. Потом талисман вспыхнул ярким светом. На миг сделав все находящееся в комнате бесцветно белым. Джеки! Прохрипела она. Мама! заревел он, увидев ее, лежащую под окном, как конфетный фантик. Тонкие и не вьющиеся ее волосы лежали на грязном ковре. Ее руки, бледные и скребущиеся, казались когтями маленького зверька. О боже, о, Боже! бормотал он. и каким-то образом пересек комнату, не сделав ни шага. Он проплыл через комнату, и этот миг показался ему очень четким, как изображение на фотографической пластинке. Ее волосы на ковре, ее маленькие узловатые руки. Он вдохнул тяжелый запах болезни, близкой смерти. Джек не был доктором и не мог заметить многие изменения в ее теле. Он знал одно — его мать умирает. Жизнь покидает ее через невидимые трещины, и у нее осталось очень мало времени. Она дважды назвала его по имени, и это было почти все, что позволило еще теплящаяся в ней жизнь. Уже начиная плакать, Джек положил ей руку на лоб и опустил талисман на пол около нее. Ее волосы казались наполненными песком, ее лоб горел. «О, мама! Мама!» — сказал он и просунул руки под ее тело. Он не мог смотреть на ее лицо. Через тонкую ночную рубашку ее бедро казалось горячим, как дверца печи. Другая его ладонь ощущала такой же жар на ее левой лопатке. Слезы навернулись ему на глаза. Он поднял ее, словно ворох одежды. Джек застонал. Руки лили, безвольно висели. — Ричард.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 А Ричард почти умирал. Она назвала его имя. Он понял это. Она подошла к окну. Она назвала его имя. Это было невозможно, немыслимо, аморально представить, что она может умереть. Одна ее рука болталась перед ним, как травинка, которую сейчас срежет коса. Ее обручальное кольцо слетело с пальца. Джек плакал непрерывно и бессознательно. Хорошо, мама, сказал он. Хорошо, теперь все хорошо, хорошо, хорошо. Его руки почувствовали вибрацию ее тела, которая могла означать согласие. Он осторожно опустил ее на кровать, яна невесомо скатилась в сторону. Джек встал коленом на кровать и наклонился над ней. Когда-то, в самом начале путешествия, его мать вдруг показалась ему старой женщиной. усталой, измученной старой женщиной в чайной. Как только он узнал ее, иллюзия рассеялась, и Лили Кевин снова стала сама собой. Ее возраст было невозможно определить. Она была не стареющей блондинкой, с вызывающей улыбкой на лице. Такой она была на рекламном щите, заставившем сжаться сердце ее сына. Женщина, лежащая на кровати...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 Он понял, сколько усилий потратила эта изможденная женщина. Она смотрела в окно и ждала его. Он понял это. Она знала, что он вернется, и, видимо, благодаря талисману почувствовала момент его возвращения. «Я здесь, мама!» – прошептал он. Из его носа потекло. Он, не церемонясь, вытер нос рукавом. Джек впервые заметил, что все его тело дрожало. И я принес его, — сказал он с гордостью, — я принес талисман. Мальчик аккуратно положил ее невесомую руку на стеганное покрывало. Около стула, там, где он его положил, очень осторожно, талисман продолжал светиться. Но его свет был слабым, неуверенным, туманным. Джек исцелил Ричарда, просто прокатив талисман по его телу. То же самое он сделал и со Спиди,